Глава одиннадцатая Это была ужасно смешная и насыщенная информацией и уроками ночь. Мы с Касселем до рассвета провели время за тем, что я ехала на бал, входила в дворец, делала реверанс перед их королевским величествами и высочествами, склоняла голову или делала разные глубины приседания перед придворными, в зависимости от того, равен ли их титул, статус и возрасту ему А еще я ходила по залу, рассматривала портреты в картинной галерее, выходила на балкон подышать, отказывала кавалерам в танце или принимала приглашение. Я нахохоталась до слез и колик в животе, потому что это эфемерное существо обладало прекрасным чувством юмора, язвительностью и злословием. Доставалось и мне. «Что-то ты раскорячилась. Я сказал, плавно опустить в реверансе и склони голову. А ты? Это что? Ты изображаешь обгоревший пень после грозы?» «Я присела, и плавно!» «О боги!» Заберите меня уже к себе, чтобы я не видел вот это вот все. Эрика, плавно. Так, бревно ты мое прекрасное, упади, умри ненадолго. Отдохнула, а теперь встала и плавно. Прилетала Доброты в адрес придворных окружающих нас. Ой, ну ты только посмотри на графиню Гусыню. Ей наряд шила кухарка? А во что вырядилась госпожа Индюшка? -ха, ха Такие юбки носили во времена моей бабушки. А драгоценности леди-свинюшки? Она ограбила сокровищницу дракона. А у нас есть драконы? Эрика, неважно, есть ли у нас драконы, не мешай мне злословить. И вообще, дорогая, возьми-ка вон то канапэ с гусиным паштетом и съешь. Где? Да вон же, на подоконнике. У нас там птифура с ванильным кремом. «Не морочь голову старому призраку. Съешь что-нибудь». «О, ну куда ты так раздеваешь рот? чему только тебя учили в твоем приюте? Немножко приоткрой, аккуратно откуси». «Нет, дорогая, так ты сможешь откусить голову своему собеседнику». В общем, смеяться я уже не могла. «Дорогая, я тебя, конечно, обожаю, но тебя еще воспитывать и воспитывать...» Такими словами прощался со мной Кассель Дикасана на следующий день. Учитывая, что всю ночь мы развлекались уроками, этикетой и танцами, встать рано утром я не смогла. Бесстыжи проспала до обеда, не реагируя на попытки летиться и меня разбудить. Потом вскочила, начала суматошно метаться, но вдруг успокоилась. А чего это я в самом деле? Меня никто не гонит, не поторапливает, на работу мне не нужно, как соберусь, так и поеду. Обед плавно перетек в полдник. Потом слуги и жоржеты собирали гостинцы мальчиком. Выехали мы в итоге ближе к вечеру, а в столицу приехали уже в ночи. Здесь край спокойный, городская стража не зря ест свой хлеб, да и я твердо знала, что с кучером и лакеем, сопровождающими меня, ничего не случится в ближайшие дни. Но ну, раз с ними не случится, то и со мной. Приехали мы, выгрузились из экипажа. Лакей потащил вперед корзины и свертки, которые мы захватили с виллы. Кучер остался обиходить лошадок. Я же, взяв свой небольшой багаж, отправилась в дом. Тихонько вошла в холл, чтобы никого не разбудить, почти на цыпочках прокралась к лестнице и едва не завизжала от неожиданно прозвучавшего «Явилась». Прижав к груди свёрток с вещами, я медленно обернулась. Его сиятельство маркиз Рикардо Ди Кассана стоял крайне недовольный, скрестив руки на груди и смотрел на меня недобрым взглядом. «Что, простите?» Ошеломлённо выдохнула я. «Говорю, явилась среди ночи. У тебя вообще совести нет?» «А...» Что сказать, я просто не знала. Он никогда меня не отчитывал подобным тоном раз и никогда не обращался ко мне на «ты» два. «Ты понимаешь, что уже ночь? Глубокая ночь. Что может случиться всё, что угодно? Ты когда должна была приехать?» «Когда?» — хлопнула я глазами. «Нет, я-то собиралась засветло, но мы это не обсуждали вообще никак». издеваешься сделал ко мне шаг марки, сверкнув глазами. «Нет», — попятилась я. «Кто его знает, этого лорда?» Мы, конечно, ни разу с ним не ссорились, но так у нас и разные весовые категории, если можно так выразиться. И возрастные, и социальные, и многие другие. Кто он, и кто я? Как я могу позволить себе с ним ссориться? Ты меня боишься?» Изумился он, заметив мое отступление. «Нет». Заметив прищур, исправилась. «Да, чуть-чуть». «Так». И снова решительный шаг в мою сторону. «Тебя воспитывать и воспитывать, Эрика». Окончательно струсила я и рванула вверх по лестнице. Вот не нравится мне, когда с таким лицом движутся в мою сторону. Богатый опыт детства подсказывает, что ничем хорошим такое не заканчивается. И хотя я совершенно не чувствовала себя виноватой, да и не сделала ничего плохого, но тело действовало быстрее разума. Бьют, беги. Обили меня за дерзкий язык и упертый характер в детстве часто. Как воспитатели и учителя розгами, так и мальчишки, если догоняли. И девчонки. Но тут уж я сдачу давала. Так что я четко улавливала, когда пора драпать. И сейчас я постыдно удирала от своего начальника, жениха и хозяина дома, в котором живу. А у него, похоже, сработал инстинкт «убегают, догони!» И Маркис рванул за мной. И вот ночь. Огромный роскошный особняк, ковры, статуи, вазы, картины, светильники, доспехи рыцарей и молча бегущая со всех ног девица с распавшейся прической, выпученными глазами и подернутыми чуть ли не до пояса юбками а за ней также, не произнося ни звука, несется его сиятельство Маркиз. Бегут они, торопятся, молча, быстро, только шумное дыхание и стук шагов. А потом неуклюжая леди неудачно заворачивает за угол, цепляет подолом доспехи, те летят на нее, и вот. Грохота было... «Эри, вы живая?» — с опаской спросил лорд Рикардо, склонившись надо мной. м язык прикусила и по лбу шлемом получила. И сейчас в ореоле света вокруг головы маркизы я наблюдала за фейерверком звёздочек. Обалдеть! Появилась рядом вторая голова, светловолосая и ушастая. Я просто в шоке от вас, взрослые. Ну ладно, я, дитя неразумное, но чтобы ты и ты, мой отец и моя почти мачеха, носятся по особняку, как стаи диких ко... <кх> Избивают доспехи и гремят. Эрика, у тебя голова чугунная? Не иначе. Очень больно. Я сморгнула слезинку. «Отец, а всё ты? Ты зачем на неё орал и пугал? Эрика, потерпи, ладно? Я сейчас за льдом сбегаю». Лекс исчез из поля моего зрения. «Ну, я же перенервничал». Как-то неубедительно огрызнулся его сиятельство, присел на корточки и принялся убирать с меня развалившийся на части доспех. «Ночь уже, а её всё нет и нет. А я ведь жду, и уже выслал встречающих. И нет ни тех, ни других. И вот» буркнул совсем как пойманный с поличным мальчишка и несчастно вздохнул. «Эри, вы как? Встать сами сможете?» С поддержкой лорда Рикарда я села, потерла пострадавший лоб, подвигала челюстью и пошевелила прикушенным языком. «Очень больно». Я взглянула на него с укоризной и вздохнула. «Ну, простите, простите, вот зачем вы бросились убегать?» «А зачем вы бросились догонять?» — спросила я. «Да как-то так вот оно вышло». Окончательно стушевался грозный начальник отдела ментальных расследований. «Пойдёмте». Он помог мне встать на ноги, не обратив внимания на мой протестующий писк, подхватил на руки и понёс к моим покоям. Сердито сопел всю дорогу и косился, но молчал. Кому-то явно ужасно неловко. Тут нас нагнал лексенталь, притащивший лёд в миске и полотенце. Он следовал по пятам, но молчал. В моих покоях лорд усадил меня на диванчик, сам завернул в полотенце лёд и приложил к моей пострадавшей голове. «Вызвать лекаря». «Синяк точно будет». «Утром, ладно уж. Я ведь не умираю». Лексенталь фыркнул, отошел к окну и присел на подоконник, наблюдая за мной и устроившимся рядом отцом. «Эри, прошу прощения. Мне дико неловко. Я накричал на вас и догонял, и еще обращался неподобающе. Просто вас так долго не было, целых два дня. А мы ждали, ждали. Я уж подумал... Боги, что я несу!» Накрыл он глаза одной рукой и вздохнул. Примите мои извинения, леди Эрика. В коридоре переговаривали слуги, убирающие за нами разгром. Лек сидел на подоконнике с улыбкой до ушей и болтал в воздухе ногой. Его сиятельство смущенно выводил узора на моей ладони, причем, похоже, сам этого не осознавал. Хорошо, прямо когда домой вернулась. Я украдкой подмигнула Лексенталю и чуть улыбнулась. Подмигнув мне в ответ, он соскочил и тихо выскользнул за дверь, оставив нас с лордом Рикардо наедине. Так и молчали. А потом я заснула. Нечаянно. Проснулась утром на своей кровати. Вероятно, меня перенес Маркиз, аккуратно загрузила прямо в дорожном платье поверх покрывала и укрыл пледом. Ну разу. Я пошевелила пальцами на ногах. Кажется, порвал чулок. Ох, вот ведь позор, если его сиятельство видел. Может, в темноте не заметил? Я села, выпростала из-под пледа ногу и полюбовалась дыркой на большом пальце правой ноги. Вот как так-то, а? Я ведь целое надела вчера утром, когда успела порвать. Когда устраивала забег по ночному дому? Кстати, аккуратно пощупала лоб, поморщилась от неприятных ощущений и пошла смотреть на себя в зеркало. Вот лучше бы не смотрела, потому что на лбу у меня красовалась синюшно-багровая здоровенная шишка, четко по центру, как третий глаз. Я очень эмоционально и нецензурно выразила свое отношение к ситуации. Девица в зеркале поградила кому-то неведомому кулаком и тряхнула перекошенной прической из седых волос. Кстати, пора снова хорошо выполоскать их отваром трав, чтобы не желтели. В этот момент дверь спальни распахнулась, и в щель просунулись две головы. шкадливо скалящиеся блондинистая и смущенная брюнетистая. «Проснулась! Ого-го!» Увидел мое налобное украшение Лекс и вошел в комнату. «Ничего себе! Пап, тут без целителя не обойтись! Она не сможет так выйти из дома!» «Да... Хм... Эрика, вы как?» «Нет, мы с Лексом слышали, что вы думаете по поводу этого...» «Но в целом самочувствие как? Голова не кружится? Светобоязнь? Тошнота?» «Есть хочу», — сообщила я, подумав и проглотив рвущиеся на волю слова, что некоторым моим начальникам стоит пропить курс успокоительных травок и не бегать по ночам за девушками. «Приказать подать сюда?» «Зачем же?» — я перевела взгляд на зеркало, погремасничала. «Будем считать, что аристократы этого дома немного... того». То ребёнок щеголяет с подбитым глазом, то лорд является разукрашенным, как ярмарочный столб, то юная леди сияет звездой во лбу. «Я не ребёнок!» «Я не ярмарочный столб!» Возгласы двух потомков древнего рода слились в общий. «То есть с тем, что у меня во лбу звезда горит, вы согласны?» «Ладно», — покивала я головой. «Вот, значит, ступайте к столу, я скоро спущусь. А можете подождать. Я приведу себя в порядок, выйду и буду осущать вам путь в столовую». Мальчишка заржал, зажал рот руками, поняв, что смеяться в наднесчастной девушкой грешно, но все равно не мог перестать хохотать. У лорда Рикардо подергивали щеки в попытке сохранить лицо. «Смейте, смейтесь смеетесь! Что уж теперь!» Откинула я за спину выпавший из прически локон. Тут вспомнила, что у меня дырка на чулке, а я стою без обуви, и ее видно. Быстро поджала правую ногу и спрятала позорище. «Ой, я не могу!» Простонал Лекс. «Пап, я прощаю тебе всех твоих любовниц!» Стоило потерпеть и в итоге заполучить её. Но ты видел, видел, а меня ругаешь, когда у меня носки рвутся». «Лекс!» — свела я брови и поморщилась. Хмурится больно. «Простите, леди», — поклонился мне Маркиз. «Я жду вас внизу. И лекарь скоро приедет. За ним с утра уже послали». Вышел, утащив за собой сопротивляющегося хохочущего отпрыска, и аккуратно прикрыл дверь. И лишь после этого дал волю чувствам. «Да-да, я всё слышала». И этот тихий, низкий смех тоже. За столом пришлось держать лицо и улыбаться. Причем не потому, что я смущалась или злилась. Я уже смирилась с тем, что все видели, что с моим лбом, и прятать синяк под челку или платок бессмысленно, что уж теперь. А потому, что Маркиз Дикасана, чувствуя себя ужасно виноватым, даже на работу решил ехать позднее, чтобы как-то загладить свою вину передо мной. «Ваше сиятельство, я вас простила уже», — в очередной раз произнесла я. «Все в порядке. Сейчас приедет целитель, уберет эту красоту» и лишитесь вы поразительного сияния с моего лица». «Я поражаюсь и восхищаюсь вашим великодушием. Другая на вашем месте устроила бы страшный скандал и потребовала подарков». «Можно подумать, это первый раз в моей жизни синяк на лице, Пожала я плечами. Хотя мне определенно нравится фраза про потребовать подарки. Но вообще у меня и фингалы были, и... Только никому не рассказывайте, даже дырки между зубов, когда молочные выпадали, а вы еще не вырастали». «Более того, я еще и шепелявила тогда». Лексенталь прыснул молоком, которое только набрал в рот, и захохотал, спрятав лицо в ладонях. Слуги изо всех сил пытались не смеяться в голос, а Маркиз Дикасана, страдая, смотрел на меня с закаменевшим лицом. «Да веселитесь, чего уж там!» великодушно разрешила я и улыбнулась. «Тем более, что у вас, ваше сиятельство, тоже когда-то не было зубов спереди. Лет так в пять. И именно в это время, когда мы трое веселились, В столовую вошли магистр Дукон с лекарским саквояжем в руках и его светлость герцог Антион. «Как у вас тут весело!» оценил картину глава магического надзора. Поприветствовал нас и, не дожидаясь приглашения, прошел и уселся за стол на свободное место. Слуги тут же бросили ставить ему приборы. «Магистр, не желаете позавтракать с нами?» любезно предложила я, повернувшись к целителю. «Леди Эрика?» сдержанно поклонился он и, приблизившись, поводил перед моим лицом рукой. «Как же это вы так? Леди Эрика!» Усмехнувшись, вмешался в разговор гетцог. «На вас кто-то напал?» «Да, ваша светлость напал», — скосила я на него глаза, стараясь не думать о том, что узнала от коселя «Кто их этих магов знает? Лорд Рикардо, вот менталист. Вдруг мысль читать умеет?» «Ты кто же? Его уже задержали?» Принялся колдовать над моей шишкой целитель. «Пустой рыцарь, магистр Дукан. И да, можно сказать, что задержали» собрались снова в кучу и поставили в угол. «Не понял», — хлопнул глазами Мак. «Эрика сбила с ног доспехи в коридоре», — пояснил Лекс, жадно следящий за нашей шуточной беседой. «Они рассыпались, погребли ее под собой, а в голову попал шлем». «Нахлобучиться на меня пытался. В темноте немного промахнулся», — пошутила я, сохраняя при этом серьезное лицо. Шутку оценили. Мужчина похмыкали со смешками. Мой начальник и временный жених смотрел на меня с теплотой и улыбкой, но молчал. Отвечал на вопросы герцог Антиона Лекс. Глава магического надзора не был бы самим собой, если бы не принялся выяснять, как такое могло произойти. Но надо отдать мальчишке должное. Выдавать нас отцом он не собирался. Преподнес краткую приличную версию событий. Эрика вернулась за полночь, торопилась в свои комнаты, запнулась, задела украшающие коридоры доспехи. И вот. «Леди Диэлдре, а вы уже решили, чем станете заниматься, когда ваш контракт с занимателем окончится?» Спросил его светлость, при этом бросив короткий взгляд на печатку с гербом дикосана на моем пальце. «Осталось жить чуть больше полугода, да?» «Почему вы интересуетесь?» «Вы не ответили». «Полагаю, вернусь в приграничье. Меня там ждут. Там мой дом». Лексенталь помрачнел и, скомков салфетку, встал из-за стола. «Прошу прощения, но мне пора ехать в академию. Осталось пара занятий, нужно завершить обучение». Поклонивший всем и бросив на меня раздосадованный взгляд, Лекс ушел. «Антеон, думаю, мы сами с моим ассистентом разберёмся, что она будет делать после окончания нашего контракта. Тем более, что до этого момента значительно более полугода. Друг мой, хорошие кадры нужно готовить заранее и не выпускать из вида, ты же знаешь». Ничуть не смутился лорд Дисперо. «Леди, мои отделы и я всегда будем рады принять вас на работу, если вы пожелаете остаться в столице. Ах, да». «Нашим сотрудникам полагается служебное жильё». «Антион!» «Ты позавтракал?» Даже бровью не повёл глава магического надзора. «Мы можем ехать. Служба не ждёт. Леди Эрика, вас не портит даже такая обширная гематома на лице. Запишите за мной один танец на королевском балу. Вы ведь пойдёте туда? Магистр Дукан, всего доброго». Я даже не успела ничего ответить. Сидела и только моргала, пока целитель лечил мою шишку на лбу.